Глава четвертая. Я сидел у ворот резиденции Торинцев, слушая, как нескончаемый дождь барабанит по крыше моего автомобиля. Еще и еще раз я восстанавливал по крупицам весь разговор с миссис Торинс. Она дала свое добро агентству на продолжение расследования. И если учесть, что это обойдется ей в кругленькую сумму, значит, мадам сильно заинтересована. во всем этом деле. Наконец я включил зажигание и медленно покатил вдоль высокой ограды, опоясывающей виллу. Дорога свернула направо в узкую аллею, и я поехал по ней. Но вскоре впереди показалась высокая стена. Я надеялся, что аллея приведет меня к коттеджу, где живет Анжела торренс И не ошибся. Оставив машину на мокрой обочине и натянул дождевик, Я зашагал по асфальтированной дорожке к небольшому, примерно в три спальни, и гостиную домику. У крыльца стоял задрипанный ржавый жучок, тот самый, на котором наследница крупного состояния разъезжала по городу. Крыши над крыльцом не было, и дочь поливал меня все время, пока я звонил у двери. Наконец мне открыли, и я увидел перед собой крупную негритянку, которая некоторое время пристально рассматривала меня, а потом спросила хриплым голосом, что вам угодно, мистер? Мне нужна Анжела Торинс, сказал я, разглядывая ее в упор. Ничего не выйдет, мистер. Мисс Анжела не принимает незнакомых. Я достал удостоверение и сунул негритянке прямо под нос. «Меня она примет», — добавил я эдаким полицейским голосом. «Пропустите, разве вы не видите, что я промок?» Негритянка пробежала глазами раскрытые удостоверение, еще раз взглянула на меня и, отрезав «ждите», захлопнула передо мной дверь. «Так вот, какая она, Ханна Сенди. «Я пожалел старого Джона. С такой запьешь». Ничего удивительного. Я стоял под дождем и ждал. Минуты тянулись очень медленно. Наконец я вновь вонзил палец в кнопку звонка. За дверью послышалось движение, и на пороге появилась все та же Ханна. «Войдите, снимите плащ и как следует вытрите ноги. За вами некому убирать». Сняв плащ и шляпу и бросил их на стол в прихожей, я вошел в просторную гостиную, обставленную с большим вкусом. В углу я заметил телевизор. Я уже рассмотрел всю мебель и только потом заметил девушку, разглядывающую меня из шезлонга. Теперь на ней не было ужасных солнцезащитных очков и громадной шляпы. Свет из окна падал прямо на нее, и я немного опешил. ведь миссис Сторинс сказала что-то вроде «Вряд ли какой-нибудь приличный парень заинтересуется Анжелой». «Она совершенно неинтересная». «Что это? Материнская ревность?» Я внимательно смотрел на девушку. Она напоминала Одри Хёбберн в период ее дебюта. Тот же классический овал лица, правильные черты, каштановые волосы Серьезные темно-карие глаза. Вот так дурнушка. Возможно, она была слишком хрупкой, но взгляд говорил о большой чувственности. «Извините за вторжение, мис сказал я. «Мне пришло в голову, что вы можете помочь в одном важном деле». Она улыбнулась и кивнула на стул. «Возможно, и смогу, мистер Уоллес. Садитесь, пожалуйста. Хотите чаю или кофе?» «Спасибо, не хочу», — сказал я, присаживаясь. «Вы частный детектив?» «Именно так, мисс Торринс. Ваша жизнь должно быть полна приключений. Я читала много книг о работе агентов». «Жизнь частного детектива, мисс Торринс, совсем не так интересна, как это описывается в книгах». Значительную часть времени приходится просиживать в машинах или пытаться разговаривать с людьми, которые совсем этого не хотят. Она снова улыбнулась. «А теперь вы пришли ко мне. Разрешите узнать, почему?» «Я должен разыскать вашего брата». «Моего брата? Тома?» «Да. Видите ли, одна дама завещала вашему брату деньги». и пока мы его не найдем, деньги останутся в банке. Я как раз занимаюсь этим делом. Вы говорите, какая-то женщина оставила Тому деньги. Именно так, мисс Торенс. Очень мило с ее стороны. И кто же она? Мое лицо сделалось скорбным. Вот вам проза моей специальности. Шеф приказал мне лишь найти Тома Торенса. так как ему оставлены деньги, а имя этой женщины мне неизвестно. Знаю только, что сумма немалая — сто тысяч долларов. Мне приходится ходить и наводить справки. Она подалась вперед. «Вы говорите, сто тысяч долларов?» «Именно такую цифру мне назвали». Анжела откинулась на спинку шезлонга. «Здорово! Для него очень...» но не для меня, потому что я никак не могу его найти. Вы сможете мне помочь? К сожалению, нет. Я уже давно не видела брата. Может быть, он писал вам или звонил? Нет. Улыбка сошла с ее лица. Не очень больно, но мы не общаемся, мистер Уолис. Раньше мы с братом были так дружны. Я не мог понять, правду ли она говорит, но если... это было ложью, то ложью мастерской. Может быть, вы знакомы с каким-то его другом, который мог бы мне помочь, предположил я. Она печально покачала головой. К сожалению, я не знаю его друзей. Вы, должно быть, слышали, что он играл на пианино в Dead End Club, а потом неожиданно исчез. Глаза ее немного расширились, кажется, девушка была удивлена. «Нет, я этого не знала». Итак, вы мне не поможете». «К сожалению, нет». «Оставьте мне свой телефон. Если я что-нибудь услышу о Томе, обещаю вам позвонить». Я поднялся. «Был бы вам очень признателен за это. Просто обидно, что такие деньги лежат в банке, а ваш брат, возможно, нуждается». и ничего не знает о наследстве. Она кивнула и тоже поднялась. «Действительно обидно. На прощание я подкинул ей вопрос, чтобы окончательно выяснить, говорит она правду или артистически врет. А вы, случайно, не знаете, где бы я мог найти Хенка Сэнди?» «Если бы я не был насторожен...» то не заметил бы едва уловимого движения ее глаз и легкого напряжения, которое появилось в безмятежной улыбке. Я знал наверняка, что теперь сделался ей подозрителен. Небольшая пауза, и улыбка ее вновь сделалась беззаботной. — Хэнк Сэнди? — Удивительно. — Вы имеете в виду того чернокожего мальчугана, который когда-то работал у нас в саду? — Да, мисс Торинс. Решил я сыграть роль простачка. Хэнк — сын миссис Сенни. Где бы я мог его найти? Не знаю. Я давно не видел его. Так же, как и его мать. Партия была закончена. Я понял, Анжела лгала. И делала это очень артистично. Я бы даже поверил ей, если бы своими глазами не видел, как она входила в этот вертеп Black а теперь я решил играть роль до конца. Похоже, вашего брата будет нелегко отыскать, но мы будем стараться, мисс Торринс. Если наше агентство за что-нибудь берется, то всегда завершает дело. Вам, наверное, захочется узнать, найдем ли мы вашего брата. Я обязательно сообщу вам об этом. Оставив ее стоять неподвижно, я прошел в коридор, надел плащ, нахлобучил шляпу и вышел на обочину, где стояла моя машина. Миссис Торин сказала, что ее дочь некрасива и отстает в развитии. Какая чушь! Эта двадцатичетырехлетняя девушка оказалась искусной лгуньей. Такие встречаются нечасто. Она пыталась сделать из меня дурака. Если бы я не спросил ее о Хэнке, у меня не было бы ни малейшего повода подозревать ее лжи. Тронувшись с места, я подумал о том, что же Анжела предпримет теперь. Свяжется с братом. Сообщит Хэнку о том, что я им интересовался. «А может быть, ничего?» Я развернул машину и выехал на шоссе. Приехав в агентство, я нашел Билла, который корпел над пишущей машинкой, двумя пальцами отстукивая свой рапорт. Я рассказал ему об интервью с Анжелой и закончил такими словами. «Да, это крепкий решек. Характерец еще тот. У девчонки стальные нервы, а тело так и жаждет удовольствий». Уже я-то чувствую такие штучки. Она притворяется, что не знает, где найти брата, и, не моргнув глазом, заявляет, что уже давно не видела Хенка. Мне все же непонятно, почему ты так рвешься найти Тома Торенса, сказал Билл. — По-моему, главная фигура здесь Хэнк. Нужно заниматься им, а не отвлекаться на пустяки. «Возможно, ты и прав», — сказал я, придвигая пишущую машинку к себе, — «но я подозреваю, что ключевая фигура во всем этом — молодой мистер торренс Конечно, может быть, я и ошибаюсь». Было уже девятнадцать двадцать, когда мы докончили свои рапорты и положили их в досье Торринсу. «Что дальше?» — спросил Бил. «Пойдем в итальянский ресторан», — предложил я. «Там...» можно будет что-нибудь узнать об этом Хэнке. Бил вжидательно посмотрел на меня. «Уж не собираешься ли ты наведаться в их клуб?» «Именно это я и собираюсь сделать». «Отлично. Я пойду с тобой».